Глава 34. Она вернется на корабль. Ноги Хрис не водят на этой базе, Телрик. Он тоже не знает, да? Ваухан прокашлялся и посмотрел мимо капитана на молчаливую девушку. Кристина напряглась, с трудом понимая, происходящее на мостике. О чем Идориец говорил? Не знает о чем. Эти странные слова Вилл говорил и раньше. «Конечно, она пойдет за Шейном. Она сделает все необходимое, чтобы скорее покончить с этим бесконечным кошмаром». «Не знает». Сам себе кивнул Ваухан, поднимаясь с пола. Понимая, что сейчас собирался произнести Эдеритс, Торн зло кинулся к экрану, будто надеясь войти с ним в каюту. «Только посмей! Я убью тебя лично, Ваухан!» Саппер схватил товарища за плечи, оттягивая назад, Но доктор продолжил выкрикивать угрозы и пытался освободиться из лап Каранца. «Не будь смешон, Торн!» — ответил ему Вилл. «То, что ты пытаешься утаить, известно уже всему совету. Нам нужно идти!» — теряя терпение, выкрикнул Заури. «Ты долго будешь языком чесать!» «Подожди минутку!» — Кристина подошла к Эдерийцу, чувствуя, как тревога в душе возрастала с каждой последующей секундой. Девушка догадывалась, что он хотел сообщить им, но желала, чтобы молодой человек объяснил все сам. «Твой секрет больше таковым не является, новенькая», — Вилл сощурился, глядя на нее. «В данный момент тебя разыскивают». Кристина задержала дыхание, когда он внезапно поднял руку и ткнул ей пальцем в лоб. «Им нужно то, что находится в твоей симпатичной головке, Кель». Совет рассчитывает на твое добровольное содействие. Они ищут землю? Мрачно спросил за ее спиной капитан. Земля? Серьезно! Усмехнулся Эдорийц. У вас... Слабая фантазия, я знаю, выкрикнула Кристина. Я не собираюсь им помогать искать мой дом. Зачем? Заури уже забыла о базе, переключая все внимание на разговор Эдорийца и девушки. «Торн, что происходит?» – обратился Шейн к товарищу. Улвик доложил совету о том, что оба родителя Крис – шарионцы. Он уверен, что существует целая колония. В данный момент, используя карты, хранящиеся в Храме Вечности, и сравнивая их с картами тишины, ведется поиск этой планеты. Алайн рукавом стер со солба и непроизвольно схватился за больную руку. Молчали все. Долго. Кристина очнулась первой, наверное, потому, что ее бедному сознанию было слишком сложно осознать весь смысл сказанного доктором. «Я знаю, кто я, Алайн». Девушка прошла мимо мужчин к экрану, растерянно и нервно улыбаясь. «Это какая-то глупость. Ошибка. Они ошиблись, просто нужно им об этом сказать». «Доктор на полангаре что-то не понял, он не прав». «Ну скажи же что-нибудь!» Торн опустил голову, не выдерживая ее взгляда. Затем отрицательно мотнул головой. «Я лично проверил, Кристи. Олвик прав. Понимаю, что тебе сложно воспринять данный факт, но это правда. Великое переселение пережил не только народ Шариан. Земля не первый мир, вы не уникальны. В самом этом открытии нет ничего плохого, поверь». Сейчас доктор неловко пытался успокоить ее, но по выражению лица девушки видел, что она по-прежнему отказывается принимать эту правду. «Что совет намерен делать с землей?» взволнованно спросил Шейн. «Что еще говорил Корсон?» «Адмирал говорил о намерении колонизировать этот мир», отозвался Сапер. А Лайн только молча развел руками тут же прижимая к животу раненую ладонь и стискивая зубы от боли. «Проклятие! Прими обезболивающее, Торн!» – приказал капитан, видя, что товарищ едва терпел. «Колонизировать?» – ахнула Кристина. Ей было плевать на заявление о фантастическом происхождении землян. Плевать, от обезьян они произошли или их закинули из космоса. ее пугало последнее заявление Торна. «Этому не бывать!» Она никогда не скажет и слова какому-то совету. «Ни слова!» «Пусть пытают, черт возьми!» «Лучше пустить пулю в лоб, но они ничего из нее не вытащат!» «Как же быть?» — воскликнула она. «Не в силах справиться с эмоциями. Как им помешать?» «Крис!» — Шейн оказался рядом и хорошенько встряхнул напарницу. «Мы придумаем что-нибудь. Поиски могут занять у ему времени». «А может, поиск уже завершен?» нараспев протянул Ваухан. «Заткнись!» — сквозь зубы процедил капитан. «Я просто предполагаю...» — обиженно скривился Эдериц. «Кстати, у нас есть еще одно неотложное дело, если кому-то, конечно, интересно». «Крис туда не пойдет», — зарычал Шейн. «Я умею убеждать женщин, поверь мне. Я даже не сойду с этого места...» «Акель будет умолять меня взять ее с собой», — искрясь улыбкой заявил Вилл. Стоило капитану двинуться к нему, намереваясь стереть с синего лица улыбку своим кулаком, как и покопался в нагрудном кармане и извлек оттуда небольшой накопитель. Он повис на его пальцах, качаясь на золотистой цепочке. Вещица была украшена мелкими разноцветными камнями. Шейн скептически поглядел на безделушку и притормозил на полпути. «Схватил с прилавка, что было?» Принялся оправдываться эдериц. «Не до того было». «Ты действительно считаешь, что это заставит Крис идти с тобой на базу?» Скривился от отвращения Шейн. «Уверен, что на подобную безвкусицу позарится только портовая торва с зондала. Но содержимое...» «Тебе понравится, Кель!» «Что на нем?» Кристина подошла к виллу, глядя, как мерно покачивался золотистый накопитель. «Вместе с пропуском удалось прихватить и карты!» «Карты?» Ее глаза расширились от волнения. «Карты тишины! Тебе же это интересно, Кель!» Ваухан помахал перед лицом девушки-вещицей, но капитан зло отобрал накопитель, кидая Кристине в руки. «Что мне помешает выбить тебе мозги и забрать его, Телрик?» «Идиотское благородство! Порог всех рианцев и некий соблазн!» — вздохнул Ваухан. «А еще мне нужна ваша помощь. С этим вопросом нужно покончить. Предлагаю объединить усилия и сделать это. Кель нигде не будет в безопасности, капитан. Мы не войдем без нее, ты сам это знаешь. Это нужно сделать!» Я пойду. Кристина глянула на шейна. Я пойду с тобой. Отлично, оживился Вил. Даллок мрачно молчал, глядя на девушку из подлобья. Кристина понимала, что он боялся за нее, но в этот раз Эдериец был прав. Я вроде как солдат Шейн. Не надо делать для меня исключений. Напарники, помнишь? Она также нахмурилась, глядя ему в глаза. Он все равно молчал, только шумно вздохнул. «Какого нанкона ты молчал об этом раньше, проклятый гунша?» Внезапно отозвался Заури. Они оглянулись, глядя на пирата, как будто только сейчас вспоминая о присутствии хозяина Магры на мостике. Гайн выглядел так, будто постарел на десяток лет. «Или, может, это ее воображение», — подумалась Кристине. Рад, Заури!» «Уже вдумываешь, как воспользоваться моментом?» — выкрикнул Алайн. Магра, вычисляя местоположение путника, уже находилась в поле видимости. «Заткнись, рянец! яростно кинул ему пират. «Твой капитан и эта малышка все еще у меня на корабле!» Алайн набрал воздуха, чтобы продолжить спор, но сапер что-то тихо проговорил ему на ухо, вынуждая замолкнуть. Гайн медленно подошел к Кристине, разглядывая ее так, будто видел впервые. «Выходит, у одного из трех мужиков все же получилось», — глухо проговорил он. Девушка недоверчиво отступила от него, не понимая настроения пирата. «Удели мне пару минут, Снежок». «Зачем?» — она нахмурилась. «Пару минут я заслужил». «После спасения твоего мужика», — уже более грубым голосом переспросил пират. Кристина сдалась, направляясь вслед за хозяином корабля. Шейн попытался преградить Зауре дорогу, но тот похлопал капитана по плечу, вынуждая поморщиться. «Не обижу. Пару минут. Разрешаю провести стыковку с твоей кучей металлолома». «Путник не куча металлолома!» «Не вздумай ее тронуть!» — хрипло отозвался Шейн. Заурис молчал в ответ на угрозу. Они с Кристиной вышли, оказываясь в слабо освещенном коридоре. Гаин кивком головы указал девушке на свою каюту, веля следовать туда. Когда дверь за его спиной закрылась, пират прислонился к ее холодной поверхности, снова глядя на девушку. «Что ты хотел мне сказать?» «Я не собираюсь...» Она действительно существует. Его голос впервые дрожал от избытка чувств. Кристина не знала, как на это реагировать, находясь в некоторой растерянности. Заури не был зол, не пытался запугивать ее, скорее сам был в шоке от последних известий. Нет, я выросла на диком астероиде. Ты выбрала нехорошее время для глупых шуток. Сухо заметил пират. «Ваше вооружение!» «Я не собираюсь давать тебе информацию!» «Глупая баба!» «Ответь! Вы хоть как-то способны постоять за себя? Или вас перебьют, как Титима, на Меносе? Сколько там людей? Колония большая? Защищена?» «Какие щиты вы используете? Каков ваш флот? Корабли?» «Эскадренные миноносцы, чёрт!» — пробормотала Кристина. «Галактика большая, ни черта они не найдут!» «Может, они устанут искать?» Она смотрела на пирата почти умоляюще. Зауре тяжело вздохнул. «Охота не остановится. Теперь, когда столько народа знает о существовании планеты, это никогда не остановится, Снежок. Ты понимаешь...» Это просто вопрос времени. И его мало. «Какое тебе дело? Ты должен быть рад!» Кристина развела руками, непонимающе поджимая губы. «У твоего народа появился какой-то шанс. Правда, моему теперь хана». «Дура ты! Не суди по мне, обо всём народе! Никому из нас новой крови не надо. Достаточно с нас, Снежок. Я сейчас говорю, что думаю». Собираешься убедить меня в том, что действительно хочешь помочь? фыркнула Кристина. Что ты можешь? Я могу уничтожить храм вечности. Могу потратить остатки жизни на убийство всех членов Совета. Но это не даст ничего. Что тогда? Она буквально задыхалась, сжимая и разжимая кулаки. Ты должна довериться мне. Кристина отчаянно замотала головой, отступая от пирата на шаг назад. Заури протянул руку, переворачивая ее ладонью вверх. «Дай мне карты, Снежок!» «Что ты намерен делать?» — выкрикнула девушка. «Не я. Пусть Шарион найдет землю. Позволь мне!» Она снова помотала головой. «Девочка!» Лучшим выходом будет, если мой народ первым заявит свои права на планету. С этим будут вынуждены согласиться. В ином случае Шарин должна будет играть по правилам, которые ей продиктуют проклятый совет или ИСС». «Я не могу решать за всю планету, кто я такая!» — срывающимся голосом проговорила Кристина. «Глупая ты баба!» — простонал Заури. «Именно поэтому и не могу!» Она зло ударила мужчину в грудь, хоть в глазах и стояли слезы. Заури вздохнул и перехватил ее руку. Их найдут. Не ты, виновата в этом. Видимо, такова судьба вашего народа. Куда бы мы ни шли, мы обречены заранее. Позволь нам спасти хотя бы этот мир. Опиши мне вашу систему. Это сузит поиски. Дай мне помочь! Кристина зажмурилась, чувствуя, как по щекам потекли слезы. Затем сердито растерла их по лицу. Могла ли она довериться ему? Гаин казался искренним. Девушка сжала ладонь, острые углы накопителя впивались в кожу. Если бы совет не представлял опасности для земли, ее товарищи не были бы так встревожены. Про ИСС она достаточно знала, чтобы избегать их, как огня. Выходит, стоящий перед ней пират был самым подходящим вариантом. Наверное, она сошла с ума. «Петрова, ты доверяешь ублюдку!» «Мы называем ее Солнечной». Губы едва двигались. В нее входит звезда, восемь планет, куча лун, других штуковин, всякие астероиды, кометы и планеты-карлики. Я не сильна в этом. Что-то помню с универа, что-то со школы. Заури молча слушал, Кристина продолжала. «В самом центре Солнечной системы расположена жёлтая звезда, которую мы называем Солнцем. Вокруг неё и кружат наши восемь планет. От маленьких каменных миров до гигантских, состоящих из газа и льда. Земля третья по счёту планеты от Солнца, она имеет один спутник, Луну. Это всё, что я помню. Тебе это поможет?» Недоверчиво спросила Кристина. «Это так мало?» «Уже кое-что. Дай мне карты». Она протянула пирату накопитель, сначала не решаясь, но потом разжала пальцы, отпуская блестящую вещицу. «Доверься мне», — повторил Гаин и сжал ладонь с накопителем в кулак. «Как ты собираешься искать ее? У ученых есть возможность использовать какие-то технологии в храме. Я не понимаю, что это». «Огромная голографическая карта, постоянно дополняющаяся, содержащая всю наиболее полную информацию о Аксареймни. Этим знанием так много циклов, что никто, пожалуй, не возьмется назвать точную дату», — пояснил пират. «А ты? Что будешь делать?» Зауре устало усмехнулся. В уголках его глаз появились морщинки. «У охотников свои карты». Они наносят планеты, на которых можно спрятать груз или умыкнуть кого-то вроде тебя. Я воспользуюсь ими. Кристина помрачнела. Пожалуй, я передумала. Я не собираюсь спрашивать у этих гунша разрешения снежок. Я сказал, что воспользуюсь их картами, а не брататься с ними буду. Послушай, Кристина взъерошила свои короткие волосы. На Земле находится вовсе не колония. Нас более 7 миллиардов человек. Вот как? Повторюсь, что я не могу говорить за всех, но в моем мире вас точтут угрозой и попытаются устранить ее. В любом случае, если Шарин захочет пойти на контакт. Это обычная реакция. Затем Союз и ввел запрет и понятие сектора тишины. Сейчас вопрос стоит в ином. «Никто не собирается вторгаться и развязывать войну. Ты же это понимаешь? Иначе не было бы смысла все это устраивать, верно?» Проговорил Заури. «Верно», — устало выдохнула Кристина. «Возвращаемся на мостик. Про наш разговор ни слова. Твой мужик слишком нервный. А синему я вообще не доверяю. И тебе не советую». «Эдерийцы хуже Торва». Заури поскреб свой небритый подбородок и направился к двери. «Гаин!» Кристина окликнула его, когда пират был уже в коридоре. «М-м-м», mm -hmm. мужчина притормозил. «Чего мнешься? Идем!» «Спасибо!» Он замер с приоткрытым ртом, намереваясь что-то сказать, но пришлось молча выдохнуть. Заури прочистил горло и зачем-то принялся застюгивать ворот рубашки. Потом просто прошел по коридору в каюту управления, так ничего и не отвечая девушке, спешившей следом.